Глава 27 сенокосная, в которой главный герой проникается величайшим почтением крестьянскому труду и собирается на романтическое свидание. «А пришел таки!» — одобрительно улыбнулась старшая Апраксина. «Смотри-ка, косить умеешь?» «Ну, не то чтобы умею, но дед когда-то показывал. Только лет с тех пор прошло немало, могу и не вспомнить». Кинул, только бы отказалась, только бы отказалась, только бы отказалась взгляд на опирающуюся на свое грозное оружие соседку Сергей. «А ты смотри сюда. Держи ее вот так вот, правой, за пупок». «Какой пупок?» «У меня черемуховой. Люблю черемуху. У Лиль, Гютой и Вовой». Э, «Вы точно на одном языке беседу ведете?» — почесал репу дебил. «Чо лупаешь, не понял? А как ж тогда у вас его называют?» Видя непонимание в глазах городского, уточнила бабка, тыкая в кривоватую ручку на косовище, делящую его примерно пополам. «Мы попком зовем, его уж как раз по пупку косаря меряют, где ставить. косата она у каждого своя. Чужой косить не сможет, неловко будет. В общем, правой хватай за пупок, левой ближе к краю». «Веди-ка суровнёхонько, прям как ладошкой земельку хладишь, вон а как!» И Анастасия Ниловна, слегка расставив крепкие кривоватые ноги в резиновых сапогах, сделала небольшой замах и аккуратненько, как парикмахер машинкой, подбрила чистенькую полосочку сочной зелёной травы. «Ещё замах, и снова полосочка, замах, полоска». С открытым ртом смотрел Сергей, как поразительно красиво и ровно укладываются рядочки скошенной зелени. Какое удивительно чисто выбритое под ноль пространство стелется под ногами бабнади которая мелкими шажочками быстро продвигалась вперед. «Жум-жам, жум-жам, жум-жам, вкусно!» — пела коса в ловких крестьянских руках. «Хрум-хрям, тыц, да чтоб тебя!» Сердилась орудие труда, попавшее в корявые лапы никуда не годного экономиста. Коса у него крутилась, вертелась, то взлетая вверх, то втыкаясь в землю, то чиркая об откуда ни возьмись появившиеся камешки, палочки, бугорки и прочие неровности. Наконец, наблюдающий за мучениями мужчина Антошка не выдержал и с опаской подошел к нему. — Дядь Сереж, ты это, положь косу, слышь. «По ножище себе сиканешь, кровищи будет, а я кровищи боюсь, сам лею шо, точно говорю, сам лею. Ты давай-ка лучше со мной вороши траву». тут тоже работы не в проворот, ва, гля, как надоть. Ты ее граблями туда и сюда и разгоняешь, вона ровнехонько так легла. Видишь, как делаю? Вот и ты за мной так же. Мы ее быстренько раскидаем, а вечером сгорнем в капешки. А по краса высохнет, опять раскидаем». И так, пока вся не высохнет». «А зачем каждый день утром раскидывать, а вечером собирать? Смысл в чем?» В очередной раз удивился Никольский, откладывая строптивую, что твой лужок косу, и покорно принимая на первый взгляд смиренные грабли. «Вот ты, дядя Ду, городской совсем. На роса вечером выпадет, всю ночь пролежит, а утром ее мокрую солнцем опять прихватит и погорит сено». И не сена то будет уже, а чистый мусор. Корова такой ожирать не станет, только в хлеву стелить. Но в хлев в траву на пол кидать, только грязь разводить, да уже мокнет быстро. В хлев на пол солома нужна крепкая. О, Господи, сколько премудростей!» Вздохнул Сергей, не в попад граблями по траве, в попытке сымитировать действия мальца. «А то! Это тебе не на компьютере стукать в кнопки, тут голова нужна!» Важно кивнул шестилетний гуру Синокоса. «Но я большей всего стаховать люблю. Хучь верхом, хучь на копешке кататься, красота! А бах с мамкой на стоге стоять! У меня мамка знатные стоги ложит, ровные да плотные, что твоё яичко!» Антошка шмыгнул конопатым носом и ткнул гроблями в рядок Сергея. «Вне, вороши, глянь, какими горбулями лежит! Не просохнет такой горбыль, сопрет Вот так надо!» И двумя точными движениями граблей, удивительно ловкими для такого шкета, раструсил комковатые кучи свежескошенной травы. «Ну, что сказать, мастер-класс от Антона Аркадьевича прошел плодотворно и жарко!» К тому времени, как июльское солнышко действительно начало припекать, судя по защипавшему шам и носу, господина финансового трейдера. Вся скошенная трава была правильным образом раструшена на просушку, а довольно нежданно свалившейся помощью взрослого, хоть и неопытного городского мужика, семейство вернулось домой. а Весь оставшийся день Сергей ломал голову, куда можно повести на свидание Лилию стандартный сценарий ресторан, клуб, постель, к которому он вроде как привык за последние годы, тот явно не подходил, хотя бы потому, что, скорее всего, у нее просто нет нарядов, соответствующих подобным местам. Самому Сергею было на это глубоко плевать, он бы и два раза не подумал, можно ли показаться на людях с лилей, даже если она пожелала бы выйти в своем цветастом халате. Все равно его воображение с прошлой ночи Делала любую ее одежду прозрачной. И всё, что он видел, это вожделенное тело, которым хотелось упиться до одури. Но мужчине хватало жизненного опыта, чтобы понимать. Сами женщины не относятся столь легкомысленно к вопросу уместности своего внешнего вида. Но куда же им пойти тогда? Хотелось чего-то классически романтичного, но и совершенно непривычного одновременно». «Адаме ты не хотел бы выбор предоставить, это, во-первых». Снизошел до терзания Никольского заскучавшийся головец. «А во-вторых, ты лучше бы для начала самим процессом приглашения задачился. Ничего, что тебе это придется делать перед бабнадей, она же ее свекровь. И сыном, которому ты в качестве кавалера матери можешь и не понравиться. Я слыхал где-то, что дети – маленькие ревнивые тираны». Сергей моргнул, застигнутый этой проблемой, совершенно внезапно, но тут же приободрился. «У меня же есть подарки, они же типа взятка!» – обрадовался он. «Вот теперь для них самое время!» хм, «Страшный ты тип!» – ухмыльнулся дебил. «Продуманный и расчетливый!» «Да ну тебя!» – отмахнулся экономист. «Оно как-то само так вышло!» Услышав звук движка лилиной служебной нивы, Сергей дал ей минут пятнадцать, за которые собрал все припасенные для Антохи рыбацкие приспособы и, захватив яркий платок, решительно направился в соседский двор. Подарки для самого младшего праксина он предусмотрительно оставил у крылечка. эй последний раз, резко выдохнув, постучал в двери. «Не заперто!» Услышал он голос Лили, и сердце опять устроило дикую эквилибристику отчего пульс загрохотал в ушах. «Ну ты, ей-богу, как на первое свидание собрался!» Нарочито насмешливо фыркнул дебил, хотя у самого в руке сигарета прямо-таки вытанцовывала от тресучки. «У нас же есть прямой запрос от самой дамы, отказов не предполагается. С остальным справишься, ты же умный местами». «О, и сосед вечерить подтянулся!» Радушно улыбнулась Анастасия Ниловна. «Ой, Лилька, ты бы знала, как он нам помог! Антошка обычно часа два ворочает, весь упарится бедный, а тут у двоих они раз и вправились. Эх, мужик-то в хозяйстве всегда к месту, особенно когда на подъем легкий». Сергей снова почувствовал, как начинают греться и так подгоревшие уши. И даже не столько от похвалы, сколько от мгновенной непристойной ассоциации в голове при словосочетании «легкий подъем». «Антоха, ты выйди на крылечко, глянь, чего там?» Поспешил он привести тему разговора, пресекая попытку Лилии начать благодарить его. Уговаривать мальчишку не пришлось, и он без раздумий шмыгнул за дверь, а на гостя, удивленная, немного настороженно, уставились две пары женских глаз. «Ну, давай, жги, Серега!» – ободрил мужчину дебил. Э, «Да, я, собственно, не совсем по поводу ужина зашел». Решительно, шумно выдохнув, начал Сергей и тут же сбился, заметив, как немного обиженно поджала губы Анастасия Ниловна. «Хотя, конечно, и поесть не откажусь, потому что вы готовите просто божественно. Я сто лет такого не пробовал. кончаем мямлить!» Рявкнул дебил, а пещерный самец устроил необычайно выразительную пантомиму, изображающую, как он закидывает ценный живой груз на плечо и спешно скрывается в тумане. «Так ты есть будешь или нет?» — в лоб спросила баба Надя. «Есть буду», — кивнул мужчина. «Но пришел, чтобы пригласить Лилию на, эм, прогулку». «Вы не подумайте, чего, Анастасия Ниловна, у меня все серьезно». «Приглашай, кто ж против!» Великодушно разрешила старшая Праксина, а Лилия порозовела, чуть прикусив уголок губы и глядя на него с неожиданным восхищением. «А серьезно, аль нет, это Лильке решать!» Пожилая женщина отвернулась и засуетилась, будто ничего такого не произошло и не собиралась, а Лилия, засияв улыбкой, закивала на его вопросительный взгляд. «Вот и все, а ты боялся!» Выдохнул дебил, вытирая обильный пот со лба, будто только что вагон угля разгрузил. А Сергей, улыбаясь в ответ женщине, как натуральный идиот, вдруг подумал, что долго что-то от Антошки ничего не слышно. Вообще-то он ожидал восторженных пацанячьих воплей, ну как минимум. «Я на минуточку». Немного встревоженно пробормотал он и пошел на улицу. Парнишка сидел на нижней ступеньке крыльца, опустив голову и любовно поглаживая одно из черных новомодных удилищ. снасти у тебя, дядь Сереж, просто супер!» Дрожащим голосом пробормотал Тоха, заметив его появление, и шмыгнул покрасневшим носом, не поднимая на него глаз. «Был бы папка живой, он мне тоже такие же купил бы!» «Никольский на пару секунд завис, а потом остро захотел садануть себя по башке за тугодумство. Нет, ну надо же так уложануть. Нельзя было прямо сказать. Мальчишка-то решил, что он, мудила безмозглой принес все эти сокровища тупо похвастать. Конечно, купил бы», — сказал он, кривясь от полноты осознания допущенного косяка. «Только тут ошибочка вышла, Антоха. Это снасти не мои, а не твои». «Мои?» — скинул мальчишка свои глазищи, прозрачно-синее, будто подсвеченное до дна солнцем озерца, в которых сейчас плескалось изумление и неверие. «Как это мои?» «Но в чьем они дворе лежат? В твоем же!» «Чьими же им еще быть?» С полминуты мальчик моргал беззвучно, шевеля губами, повторяя «Мои». А потом буквально вспыхнул, засиял, как будто внутри лампочка включилась на миллион ватт. И Сергей аж до костей пробрала его улыбкой и восторженным доверчивым взглядом. «Конечно, был бы жив его отец, он купил бы Антошке все», – подумалось сразу. «Да любой мужик порвал бы себя пахал с утра до ночи ради выражения такой искренней радости на лице своего сына». «Это же не мальчишка, а целое откровение какое-то, разрушающее все его прежние представления о детях как раздражающих, никчемных, беспомощных скандалистах. Разве этот шкет беспомощный? Да он на некоторых аспектах жизни знает в сто раз больше него, взрослого мужика. А что по поводу скандальности и никчемности?» Антошка рванулся к нему и обхватил неожиданно сильно для таких своих тонких ручек-палочек. «Спасибо!» – придушенно прошептал он куда-то Сергею в живот и тут же отстранился. И, смущаясь, по-взрослому протянул руку для пожатия. «Спасибо, дядь Сережа, ты такой! Только надо у мамки спросить вдруг не разрешит». «Что не разрешу?» – видимо, Лилия уже некоторое время наблюдала за ними. М «Мам, тут такое дело!» – замялся Антошка, но мужчина решительно перебил его. «И я тут решил обратиться к Антохе с просьбой, очень ответственной». Сжал он худенькое плечика, призывая к молчанию. «Если ты не против, хочу попросить его хранить у себя и... периодически выгуливать кое-какие рыбацкие приспособы». «Выгуливать?» В уголках глаз Лилии появились лучики-морщинки от того, что она, очевидно, изо всех сил сдерживала улыбку. «Да, мне в магазине сказали, что им нельзя долго без дела храниться». «Рассохнутся, заржавеют и все такое», – вдохновенно сочинял Сергей. «Да и вообще ухода требуют, а мне же некогда, и руки не с того места. Короче, Антоха всяко лучше с этим справиться, чем я». «Мам!» – умоляюще протянул Антоха, трепетно прижимая к груди одно из телескопических удилищ. «Ну, что тут скажешь?» – пожала плечами женщина, все еще удерживая на лице выражение серьезности. «Соседям отказывать у нас не принято. Только смотри, сынок, относись к поручению дяди Серёжи ответственно, чтобы нигде ничего не валялось, не терялось, не...» «Да!» Прервал её счастливый вопль мальчишки, который метнулся сначала к ней обнять, потом опять к Сергею, едва не съездив ему по лицу концом удилища и, захватив всё, что за раз поместилось в руках, умчался за дом. «Сынок, мы вообще-то ужинать садимся!» Крикнула ему вслед уже открыто смеющаяся Лилия и тихо добавила, будто извиняясь. «Конечно, я должна сказать, что это слишком дорогой подарок, но сама-то не отказалась, так что как-то не вправе». «Но и правильно я бы все равно отказа не принял». Он торопливо шагнул ближе и погладил кончиками пальцев ее предплечье Крошечные мурашки моментально покрыли щедро вызолоченную солнцем кожу, И тут же перекинулись на самого Сергея, промчавшись щекотным сладостным полчищем от макушки до пяток. «Поцеловать тебя хочу», — хрипло пробормотал мужчина, уставившись на вздрогнувшие, чуть приоткрывшиеся женские губы. «Так что аж губы сводит и в груди болит. Немного потерпишь?» Эли слышно спросила Лилия и погладила тыльную сторону его ладони. Крошечный контакта его прошило так, что аж фыркнул на выдохе, когда судорожно сжались легкие. «Потерплю. Куда же я тебя денусь?» — со вздохом ответил Никольский. «К тому же мне еще тут кое-что сделать надо». «Серж, словами поосторожнее жонглируй», — тут же подал голос притаившийся в засаде дебил. От греха подальше он отстранился от женщины, лишающей его всех мозгов и воли, И вернулся в дом. Анастасию Ниловну он застал стоящей спиной к нему у окна. И что-то такое было в ее позе в опущенных плечах, отчего у него слова застряли в горле. «Анастасия Ниловна». Неуверенно позвал он, старушка встрепенулась, становясь из пропитанного печалью изваяния, снова живой, подвижной и саркастичной. «Я тут принес вам кое-что. Вот». Он положил на край стола яркий платок. «Ой ты, батюшки!» Совершенно искренним удивлением взмахнула руками она и вдруг зарделась, словно девушка. «Мне-то за что?» У Сергея не было ответа на этот вопрос. «Разве можно просто ответить за то, что мне рядом с вами так тепло и хорошо?» Ведь за это поразительное ощущение в душе не отплатить никакими цветастыми тряпками, вещами, деньгами. «Это вообще не имеет ничего общего с самим понятием отплатить». «Что-то у нас тут уже совсем не шутками запахло». встревоженно глянул на неандертальца дебил, но то только радостно закивал и погладил в предвкушении пустое пузо.